Действуя как воплощение монгольской нации, Чингисхан объявил священную войну. Перед походом он удалился в свою палатку, где провел три дня в молитве, прося вечное синее небо поддержать его готовность отомстить за страдания своих предков. В то время, как их император возносил молитвы, солдаты и народ вокруг его палатки в состоянии нервного возбуждения вызывали к небу крича «Тенгри! Тенгри!» На четвертый день появился Чингис и объявил, что небо гарантировало им победу. Первая китайская кампания монголов началась в 1211 году. Армии Цзинь были многочисленнее, но Чингисхан оказался более ловким стратегом, нежели полководцы Цзинь. Монгольские войска были разделены на различные армейские группы которые действовали в совершенном взаимодействии. Одновременно атакованные с разных сторон полководцы Цзинь распылили свои силы. Это дало возможность гвардии Чингисхана проникнуть через Великую Стену, в месте, где враг не ожидал атаки. Дивизии монгольской армии направились затем прямо к Пекину, в то время как другие соединения достигли берегов залива Чехли. Чрезвычайно важным оказалось то, что монголам удалось захватить большинство императорских табунов, содержавшихся на севере от Пекина. Это лишило дзинь главного источника пополнения их кавалерии. Не имея опыта и орудий для штурма, монголы на этой стадии не предприняли попытки захватить надежно защищенный Пекин, но они жестко контролировали весь регион Пекина. Дипломатия Чингиса начала приносить плоды. В 1212 году против Цзинь восстали кеданы, и их родовые вожди признали сюзеренитет Чингисхана. Двумя годами позже император Цзинь подписал мирный договор с Чингисом, по которому Чингис получил в жены приемную дочь императора Цзинь с фантастически богатым преданным. Мир продолжался недолго, поскольку ни одна из сторон не собиралась его поддерживать. Император Цзинь решил покинуть Пекин и перенести свою столицу в южную часть империи с тем, чтобы организовать там оборону. На пути туда часть его войска, рекрутированная у кеданов, взбунтовалась и направилась назад в Пекин. Не желая упустить благоприятный момент, монголы сразу же возобновили войну. Пекин пал в 1215 году. Это не привело к завершению войны, поскольку Цзинь продолжали сопротивление в южной части их царства. Однако главная задача Чингисхана была достигнута. Монгольское владычество жестко установилось как в Северном Китае, так и в Маньчжурии, и эти страны стали интегральной частью империи Чингиса что оказало долговременное влияние на структуру монгольской армии и государства. Чингиз теперь имел в своем распоряжении не только корпус китайских военных инженеров, но мог также использовать услуги опытных, высококультурных и хорошо обученных гражданских чиновников. С их помощью, а также при поддержке уйгуров, монголы обрели способность управлять миром, к завоеванию которого они были так близки, Наиболее известным китайским советником Чингисхана был Елюй Чуцай, потомок кеданской княжеской семьи, но китаец по образованию и культуре. После установления своей власти в Пекине Чингисхан возвратился в Монголию, поставив перед Мухали задачу довершить завоевание империи Цзинь. Его внимание теперь обратилось от китайских дел к Центральной Азии где у него оставалась некоторая незавершенная работа. Вспомним, что после победы Тимучина над Найманами в 1204 году сын последнего найманского хана Кучлук бежал в западном направлении, в конце концов достигнув царства Каракидан. Вскоре Кучлук воспользовался внутригосударственными распрями, там, где получил убежище и сам захватил власть первоначально «христианин-нестарианская динаминация».